Глава 118. «Вот тут-то теория и становится эзотерической», — сказала Тарачей. «На изучение практических аспектов случившегося могут уйти годы. Поскольку вы все, похоже, наконец-то согласны поговорить об этом, почему бы не посвятить меня даже в те детали, которых я, по вашему мнению, не пойму? Иногда мне удается сделать умный вид». Мы со Страфой и Синдж обсудили этот вопрос по пути суда. Синдж считает, что самая гладкая дорога вперед — прямая. Спасибо. Для перевозки такого груза сарказма потребовались бы три большие тележки, запряженные козлами. «Не заставляйте меня изменить мнение», — сказала Синдж. У нее атрофировано чувство юмора. «Лучше не рисковать, иначе...» Она может воспринять все всерьез. Когда бабушкино заклятие активировалось, оно сделало не только то, чего хотела бабушка, но также и то, чего требовали законы природы, — сказала Страфа. Она не приняла их в расчет, возможно, потому что никогда не заглядывала дальше своего конкретного желания в данный конкретный момент времени. «Констанс — мастер», — продолжила Архидия. Ее заклятие совершили бы именно то, что должны были, если бы та стрела попала в сердце жертвы. Но когда она отскочила от защиты, которую пыталась сплести страфа, потому-то стрела и отклонилась, вмешалась лунная гниль. Страфа есть страфа. Вероятно, она первым делом попыталась защитить мин. «Я не помню ничего, что произошло между моментом, когда я покинула то в то утро, и моментом, когда встретила Джифи и Мин», — сказала Страфа. «Не знаю, как много часов или дней я потеряла, а потом приобрела, сместившись назад». Этот гигантский скачок назад определенно выглядел странным. Они обсуждали вопрос, который, как мне казалось, мы уже решили. Затем я понял, что есть кое-что еще. Откуда взялись Хагей Кагамей и маленькая Страфа? Страфа должна была отправиться в прошлое? Нет, — ответила Тара Чейн. Временное сотрясение создало ее и другую девочку. — Как в легенде, — заметила Архидия. — А? — Такое уже случалось, — кивнула она на Хагей Кагамей. — Фольклоры. «Уверенно, идея Констанс заключалась в фальшивой смерти страфы, которая заставила бы операторов засуетиться в поисках замены, чтобы успеть провести ритуал сегодня», — сказала Тара Чейн. «Я этого не понял. Полночь между днем мертвых и ночью всех душ могла быть особенно удачным моментом, но я полагал, что ритуал — не требовалось проводить в некий конкретный час. Возможно, сегодняшняя полночь лучше всего подходила для работы с командой скелетов. Очевидно, Мейнос не настолько огорчился, лишившись возможности заполучить силу единственной бегущей по ветру танфера, сказала Архидия. Может, дело в том, что поток яростного света Не обладала целительной силой? Ну, конечно. Холод и лед в голосе. Вернулась черная орхидея. Я попытался вспомнить Дейна и Диэн в дни расцвета клики. У них что, был талант к исцелению? Детишки не оставили в моем сознании глубокого следа. Я вспомнил лишь талант к формированию жизненных форм. Они помогли клике сотворить жуков-монстров. «Понимаю, о чем он думал. Он ошибался. И не только в этом. Но к черту, мерзавца!» Вопрос закрыт. «Расскажите мне о Хагей Кагамей. Кто она? Что из себя представляет? Почему так привязана ко мне и рассказывает сказки о том, как хорошо нам было вместе, хотя я ничего такого не помню? Я никогда не страдал явными и продолжительными провалами в памяти». И почему она так юна, если ее перенесли вперед во времени? Если страфа помолодела? Однако факт оставался фактом. Девочка быстро догоняла Пенни с того момента, как напала на меня. А моя страфа не помолодела. Моя страфа умерла. Маленькая страфа была совершенно иным созданием. Так почему бы и Хагей Кагамей не быть совершенно иной? Но. «Иной по отношению к кому?» «Собачий возраст», — пошутила Архидия. «А?» До сих пор Пенни не участвовала в разговоре, не считая восхищенных вздохов по поводу взрывов в небесах. Однако теперь она собралась с духом или с наглостью, прижалась щекой к моей руке и сказала. «Эй, как?» Наверное, это была игра, которую они придумали. «Эй, кош!" отозвалась Хагей Кагамей, сонно. «Эй, Кагей, в какого мальчика ты влюблена?» «Микки Гарретт». «Эй, Кош, в какого мужчину?» Была еще пара раундов, но я их пропустил, потому что впал в ступор. Произнеся имя моего брата, Хагей Кагамей еще сильнее стиснула мою руку. «Все доказательства налицо». Я рухнул в бездонный темный колодец собственного сознания и полетел вниз, в глубины, где еще никогда не бывал.